Глава 20. «В браке главное не орать». Айк. Я даже не пытаюсь вызвать Марию к себе, голый номер. Не пойдет же упрямейшее создание на свете. Сам поднимаю задницу с места и выхожу из кабинета, направляясь к лифту. Пока еду вниз, чувствую, как внутри аж подгорает от перенапряжения. «Не орать! Мне сейчас главное не сорваться и не наорать на нее при всех». «Но как же хочется, вашу мать! Главное, со мной даже пары слов ей перекинуться не с руки. Она работа работу пошла как себе домой. Это при том, что у нас недоговоренность. Никакого офиса, пока дети не подрастут. Мария умудрилась вырастить их за одни выходные. Давида в университет отправил Алиану замуж? Они же маленькие, еще им забота нужна, мать! О чем думает эта женщина? Я хочу, чтобы мои малыши получили максимум заботы и внимания. Я о будущем забочусь. А она что делает?» Только тема занята, что доводит меня до белого коления. Захожу в бухгалтерский кабинет, а самого ж потряхивает изнутри от переизбытка эмоций. «Здравствуйте, Айк Барсегович», — слышу хор сотрудников. Обвожу орлиным взглядом рабочие столы, подмечая, что Мария устроилась в углу неподалеку от сестры. оделась ты как? Не дать не взять офисная леди. Блузка у нее белая, прическа гладкая, на губах помада, сосредоточенная да нельзя». Жена видит меня и тут же нравится спрятать голову за монитором. Но поздно. Киваю сотрудникам и строго командую. «Прошу всех выйти, у вас перерыв на кофе». Они с недоумением переглядываются, но довольно быстро поднимаются с места, спешат к выходу. Я же иду прямой наводкой к столу жены. С удивлением замечаю, как она тоже хватает сумочку, хочет сбежать вслед за Катериной, которая спешит скрыться вслед за остальными. Тяну с хмурым видом. «А вас, Мария Ивановна, я попрошу остаться». Жена впечатывает в меня возмущенный взгляд, но слушается, ставит сумочку обратно на стол, хотя сесть не спешит. Дожидаясь, когда дверь за последним сотрудником закрывается, и мы остаемся одни. Поворачиваясь к ней и спрашиваю, на равнодушным голосом: Для тебя мое слово уже ничего не значит. Глаза Марии увеличиваются в размере. Айк, ты про что? Она явно напряжена. Напоминаю для слабосоображающих. У нас с тобой договор. Ты следишь за детьми, пока они растут? Что ты забыла в офисе? Ты серьезно, Айк? Мария сводит брови у переносица. Ты сказал, что не будешь платить алименты? Не с ними с голоду пухнуть? Или как? Или как? Шеплю на нее. Я тебя оставил без денег временно, пока ты не прекратишь дурить и не вернешься. Неужели это не было понятно тебе изначально? Ты вот прям не догадывался об этом, да? А-а-а, тянет она. «То есть я сама решить свои проблемы не могу, я непременно должна вернуться и кинуться к хозяину в ножки, верно? Но в таком случае у меня для тебя новости, Айк. Я сама смогу заработать своим детям на еду». Она издевается надо мной. Вместо того, чтобы как нормальная женщина подуться, подуться, да и помириться, она решает потягаться со мной силами. Вот только Селенки не те. Впрочем, упоминанием про еду детям Мария все же умудряется пробить мою оборону. Я думала об этом все выходные, и меня пробирает дрожь от одной мысли о том, что сыну или дочке чего-то там не достанется. Главное, как жена все по-хитрому вывернула. Я изверг окаянный, пожалевший рубль детям на краюшку хлеба. Я плохой, а вовсе не она, та, которая ушла из дома, бросила мужа. Все в угоду проклятой гордости. Вот только я никакой не изверг, и для своих детей ничего не пожалею. Слово ей об этом великолепно известно. Молча достаю из кармана карту ключи от ее машины кладу на стол на что это значит спрашивает она это значит что я как содержал тебя так и буду содержать отрезаю строго бери это и возвращайся к детям они твоя работа и и я добавляю уже про себя по крайней мере надеюсь что так будет в будущем мария шараш на моим жестом смотрит на меня с недоверием раздаю последние указания «Покупай себе и детям, что посчитаешь нужным, но только посмей потратить хоть копейку на адвоката, я мигом перекрою тебе кислород, это ясно. Бери и возвращайся домой, чтобы на работе я тебя больше не видел». Сверлю ее взглядом, жду ответа. Мария закусывает губу, а потом упрямо качает головой. «Я не возьму». «Жена даже не тянет руку к моим дарам». «Бери». Смотрю на нее с прищуром. «А зачем мне это брать?» Мария меряет презрительным взглядом брошенный на стол карту и ключ. «Чтоб ты потом при каждом разговоре упрекал меня в том, что я сама по себе ни на что не способна?» Она опять ставит все с ног на голову. «О, ты способна!» «Завожусь против Оли. Нервы мои мотать ты способна. Чего тебе еще надо, женщина? Видишь, иду на уступки. Так и ты пойди». «Хороши уступки!» Перебивает она меня. «Когда захотел, дал денег. Когда захотел, забрал. Нет уж, милый, так не пойдет. Ты мне наглядно показал, как важно иметь собственный стабильный доход, а не голый оклад, который к тому же могут забрать. Наличие работы для меня уже вопрос выживания». «Как загнуло! Вопрос выживания!» Меня уже буквально трясет. «Для выживания у тебя есть я». Мария надолго замолкает, а потом говорит за могильным голосом. «Нет у меня больше тебя». Ее слова как нож под ребра. «Как это меня нет?» «Вот же я перед ней стою! Неужели она и вправду совсем не видит во мне былую опору, мужчина, который ради нее по-прежнему готов на все?» «Не разбрасывайся такими словами!» «Предупреждающе на нее смотрю!» «А чего тут не разбрасываться?» — мыкает она. «Особенно, когда мне кристально ясно, почему ты так сильно хочешь, чтобы я отсюда ушла!» «Почему же?» «Тут же интересуюсь!» «Ну-ка, просвети меня!» «С удовольствием послушаю твою версию!» «Потому что при живой жене не так-то просто крутить романы со своей верой, так, Айк?» Она щерит глаза. «Вот ты стараешься меня отсюда выгнать?» «Что?» — Ару на выдохе. «Ты в своем уме, Мария? Нет у меня с Верой никакого романа. Я тебе уже все триста раз объяснил. Уже триста раз пожалел, что вообще поехал в Туанапу». «А докажи, что ничего нет», — вдруг заявляет она. «И только попробуй еще раз заикнуться, что мне здесь не место. Так и знай, пойду работать к твоим конкурентам». От последних слов Марии у меня начинает дергаться левый веко. Буквально задыхаюсь от возмущения, представив, что моя жена идет куда-то там еще работать. Она уже думала об этом, что ли? Раз так смело говорит, значит, точно думала. Может, уже и место нашла. Когда представляю, как моя красавица появляется в чужом офисе, мне это окончательно. Она же у меня практически как модель в уменьшенном варианте. У нее все на месте, и фигура, и лицо. А ну как-то позарится? Нет уж, при таком раскладе пусть лучше остается тут. Здесь к ней точно никто не посмеет подойти. Даже близко. А зачем я вообще так сильно упираюсь против того, чтобы Мария вернулась в офис? Да, в обычное время я бы этого не допустил. Но теперь мне ее появление даже на руку. Во-первых, это просто отлично, что Мария хочет меня проверить. Пусть себе проверяет, пусть убеждается, что между мной и Верой ничего нет. Во-вторых, если она будет работать тут, это же сколько поводов нам с ней пообщаться, наладить, так сказать, мосты. В-третьих и в главных, если она будет занята делом, может, выкинет из головы всякие ненужные мысли про развод и прочее. Но все-таки как это отразится на Давиде или Ане, предпринимая последнюю попытку ее убедить? «А дети, Мария, о них ты подумала?» «А что дети?» — пожимает она плечами. «У Давида вот-вот начнутся каникулы, уже проще». Лиана ходит в садик. Начинаю загибать пальцы, перечисляю. «Их надо накормить, внимание уделить, одежду подготовить, на занятия отвести. В этот момент замечаю, что жена снова смотрит на меня волком. «Что я не так сказал?» Спрашиваю с хмурым видом. «Все по делу, говорю». «Скажи, пожалуйста, Айк», тянет она, сощурив глаза. «В каком законе написано, что все вышеперечисленное должна делать непременно мать? Если мама работает...» «Отец ведь тоже может подключиться к воспитанию детей. Разве нет?» «Вот она, новая подколка. Теперь я, оказывается, невнимательный отец». «А когда мне подключаться?» — спрашиваю возмущенно. «Ты что, не знаешь, в каком режиме я работаю? Сколько обязанностей на моих плечах? Великолепно знаешь». «Зачем тебе дети, Айк?» — спрашивает она серьезным видом. «Чтобы восемнадцать сказать им, ах какие хорошие вы выросли, тебе совсем не мешало бы уделять им хоть немного внимания». «Я уделяю?» Тут же начинаю спорить. Мария бросает на меня хитрый взгляд и спрашивает. «Когда?» Молчу. «Уела. Ответить мне и нечего. Действительно, в последнее время нечасто уделял внимание семье. Впрочем, и раньше был слишком занят карьерой. Сам не заметил, как дети выросли. А между мной и собственной женой образовалась такая большая пропасть, что даже с шестом не припрыгнешь». «Нет, пора это все менять. Нужен мост, который нас соединит снова». «Хорошо», — киваю с важным видом. «Будь по-твоему. Когда там у Ляны следующее занятие с тренером по плаванию?» «Завтра», — отвечает Мария. «Черт, завтра весь день забит под завязку. Но если чуть разнести встречи на другие дни, то в принципе можно». «Давай завтра я ее отвезу», — предлагаю решительно. «Заодно проведу с детьми вечер, а ты отдохнешь. Годится такой вариант». Ты сейчас не шутишь? Мария кажется очень удивленной. Серьезно говорю, заявляю ей. Только ты с детьми поговори, настрой, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Говорю, она кивает. В этот момент решаю, что за свои старания вполне заслуживаю что-то взамен, кое-что жизненно важное для меня. Только у меня одно условие, говорю ей, подмечаю, как Мария моментально напрягается. Выдерживаю момент и продолжаю. «Хочешь тут работать? Работай. Здесь мне помогу, создам комфортные условия. Но на развод ты не подаешь, по крайней мере, до того времени, пока я не сделаю вере ДНК-тест. Может, там вообще не мой ребенок». Выжидательно на нее смотрю. Мария молчит, поджав губы. Долго молчит, успевая сосчитать про себя аж до 30. Все же она отвечает. «Ладно, я подожду с разводом». Ее слова – музыка для моих ушей. Хоть до чего-то мы с тобой договорились. Не могу сдержать улыбки. В этот момент замечаю, как моя Мария тоже улыбается. Всего лишь уголками губ, но это первая улыбка, которую вижу за последние дни. Она меня греет, воодушевляет. Таю, пока на нее смотрю. «Один вопрос у меня к тебе, жена». Говорю внезапно охрипшим голосом. Мария смотрит на меня удивленно. Хочу спросить, любишь ли меня еще? Я вот очень. Естественно, этого я не говорю потому что не хочу рушить этот хрупкий мир, который мы только что установили». «Какую куклу хотела Лиана?» спрашиваю вместо этого. Мария снова мне улыбается, начинает объяснять, где ее купить. какой-то веки она нормально со мной разговаривает. «Как же это приятно!» Ухожу из бухгалтерского почти счастливой, но Мария останавливает меня. «Айк, ты забыл». С этими словами она сует мне обратно карту с ключами от машины. Знает, как нападеть напоследок, упрямейшая в мире женщина.